Глава 14 Они осмотрели пять из восьми овальных помещений, расположенных словно лепестки цветка вокруг соцветия, пока не отыскали открытую дверь. Лев узнал эту комнату. Он был в точно такой же сферической сердцевине, когда Майя допустила его до ядра. «Ей вырвали душу», — произнес Ворх, оглядывая потрескавшиеся зеркальные стены и разрушенное подножья, где должен был вращаться зеленый диск. «Она была жива, когда с ней это сотворили. Это кощунство, варварство!» селихив произнес Лев, — «тебе известно, что здесь произошло?» «Война», — коротко ответил тот. «Ни вам, ни нам нет смысла здесь оставаться. Это изученный и заброшенный участок подземелий. Здесь ничего не осталось». «Он прав», — обратилась Настя к мужчинам. «Ворх, нужно уходить». «Ты можешь показать направление?» «Если пещеры изучены, то они и сами прекрасно знают дорогу», словно ребенок расстроенно ответил здоровяк. «Раньше такого не находилось», — произнес Филих, проверяя работоспособность механизмов на предплечьях, и те послушно отвечали ему тихим жужжанием. «Возможно, обитатели прогрызли оттуда путь сюда. Если учитывать, что раньше этого добра здесь не было, то так оно и есть». И что еще неприятнее, там есть существа намного опаснее. «Значит, ты знаешь, о какой секции идет речь. Значит, знаешь обстановку», — проговорил как никогда молчаливый гаджет. «Нам есть смысл осматривать то поселение?» «Там вы найдете то же самое, что и здесь». «Лев», — произнес Ворх, разглядывая в руке копьем Алисанхаш. «А что, если пустить этих пустобрех на корма себе запросить новых поводырей?» «Что-то совсем они мне перестали нравиться». «Не горячись, здоровяк», — проговорила Настя, показывая Хитосханам ладонь, убеждая тех, что все под контролем. «Синий, веди нас к запертой двери, через которую можно обойти твоих страшилищ, и рассказывай, кого нам еще ждать по пути». «Мы не откроем», — произнес тот. «И ваше энергетическое оружие здесь бесполезно». «Выполняй» произнес Селехиф, окончательно запутав гостей в понимании иерархии, а именно, кто кому подчиняется. «Что касаемо зверья, я и сам расскажу. В той местности много выходов на поверхность, не так много, как в первой и меньше, чем в четвертой, если говорить о ближайших гнездах. Так вот, где выходы на поверхность, там множество всякой живности». Они быстро приспособились к холоду и к химии, и ко всем видам излучений, и, само собой, к кромешной тьме. Мы, кстати, до сих пор не понимаем, почему пепел не осел, и почему мы не видим светила, но наши ученые работают над этим. Опасны для нас с вами все виды птиц крупнее головы бородача. Большинство насекомых, невзирая на размер, клыкастых нам обойти точно не удастся». Эти твари так усовершенствовали свой нюх, что, скорее всего, уже спешат сюда, желая откусить от нас по кусочку мяса. «Вонь многоножек должна укрыть», — впервые подал голос один из оранжевых. «Ты слышал, как воняет это волосатое создание?» — спросил Филих, и его слова не требовали уточнений, кого именно он имеет в виду. Как ни странно, Ворх не стал реагировать на новый выпад. «Ну и само с собой проглоты. Они, правда, изголодались, совсем потеряли в весе, но все равно та еще зверюга, кости словно из металла осилища, как у трактора. «Долго нам еще?» — спросил лев, поднял стеклянное забрало и тут же, зашмыгав носом, опустил его обратно. «Устал от вашей болтовни, пустой и бессмысленный!» «Что, не по душе аромат?» — ответил Филих, ухмыляясь. «Скоро будем на месте!» И он не соврал. Еще буквально 10 минут пути, и они оказались у огромных, в три человеческих роста ворот. И вот эти ворота уже не походили на привычные земляном строение и механизмы. Они тоже имели прямоугольную форму, но на этом сходство с земным аналогом заканчивалось. Несколько сотен конусных углублений в шахматном порядке чередовались с выпирающими внутрь конусами в полтора метра высотой. К отполированным до блеска вершинам крепилась прозрачная нить в несколько миллиметров толщиной, образуя сплошную сеть, концы которой прятались в стене. «Если хотите, можете попробовать», — слегка насмехаясь, проговорил Филих, усаживаясь в стороне на пол. «Как раз распугаете или прихлопните тех, кто с той стороны, а, возможно, наоборот, привлечете. Решайте. Единственная просьба — не повредите струны. Они своего рода предохранители». «Если порвать хоть одну, то тысячи тонн породы с той стороны завалят ход. Только советую сильно не тратить энергию. Нам еще через многоножек пробиваться». «Давайте говорить на чистоту», — прозвучал голос пионера. «Вам не рады, это ясно. Зачем радост устроил это представление, могу только догадываться». «Пионер», — попыталась остановить гаджет Настя, глядя на хифа качающего головой, и похлопывая тихонько пальцем по устройству на груди. «Довольно, Сорокина», – пресек попытку гаджет. «Нам не рады. Нас не уважают и, более того, нас даже не боятся. Полагаю, что от нас требуется выполнить функцию перевозчика, не более. И то, они вполне могли бы обойтись и без нас». Данная мысль пришла протектору не сразу. Его дочь подсказала, а Радост просто растерялся, не знал, как реагировать. «Думаю, еще больше он растеряется, когда прибудут остальные». «Выкладывайте, найдем ли мы то, что ищем. И если этого нет, то какой смысл тратить на вас время, изображая из себя подземные перевозки? Кто крякнет, что это не перевозки, и попытается объяснить мне принцип работы перехода, будет жестко послан». «Боюсь, он не имеет ни права, ни возможности что-то говорить, а тем более обещать вам», — ответил Селихив. «Точно так же, как я не имею такого права». «Что произошло с крепостью?» — тихо спросил Ворх. «Диверсия. Лишив врага способности быстро восстанавливать пищу, ты сделаешь его более сговорчивым. Как ты и сказал, ей выдрали душу. Именно поэтому мы так тщательно охраняем свои поля». «Тщательно? Да мы дошли до вас, не встретив ни единого воина. Ни единого хотя бы просто здорового крепкого существа». — Одна пара на сотни, а может и тысячи. Я при желании добрался бы куда захотел, попутно отрывая головы вашим сородичам ради забавы. — Не все так, как может показаться на первый взгляд, — парировал Селихив, успокаивающе выставляя ладони вперед. — Радость будет вас ждать для более предметного разговора, не сомневайтесь, и... — Советую заранее обдумать, что и как вы будете ему говорить. — У вас есть связь? — спросила Настя, ощупывая металл заслонки, уходящей в скалу, которая была всего лишь напылением на металлическую основу. Штукатурка на бронированной стене. — Как и у вас. Правда, не понимаю, почему только у одного и почему именно у слуги, — говорил селихив и было видно, что ему не хочется произносить эти слова, либо же он боится. «Очень дерзкого слуги!» Тут же влез Филих. «Жду не дождусь его кары!» «Больше, к сожалению, я вам ничего не скажу. Теперь выводите нас, если знаете как!» Слегка поклонился Селихив и, умолкая, сделал шаг. «Какая толщина перегородки?» Спросила Настя, продолжая осмотр. «В ваших мерах девяносто три миллиметра в самых тонких местах!» Ответил один из оранжевых. «Немного». «С той стороны есть что-то вроде этой сети?» «Да», — произнес второй механик. «Там жил сиран, режущий трос, но он сейчас отключен, в этом гнезде не осталось питания». «Я займусь вершинами конусов, потом тросами с той стороны. На тебе ворота». Девушка повернулась ко льву, и их фонари тут же потускнели, позволяя хорошо видеть лица друг друга. «Не, я сам», — ответил он, отстегивая рукавицу костюма. «Назовем это небольшой демонстрацией?» «Я бы не советовал нарушать герметичность костюма», — произнес поисковик. «Загрязненный воздух сейчас обожжет легкие. Потом ты будешь задыхаться от простой ходьбы». «Я потерплю», — ответил землянин и провел рукой около пояса, после чего принялся указательным пальцем рисовать место реза. Абсолютно ненужное движение, так как приказу он отдавал мысленно, но ему казалось, будет более эффектно. «Что он собрался делать?» проявил интерес Селехив. Оранжевые же и вовсе подошли к льву на расстоянии вытянутой руки, вглядываясь в каждое движение, словно очарованные. «Резать, разумеется», — ответила девушка. «Хо!» — вырвалось у одного из оранжевых. «Магнитный металл! Его рез затягивается быстрее, чем проникающая способность большинства резаков. Стекание нулевое, отслаивание нулевое, выветривание почти нулевое». «Такое прожечь сможет разве что крепость, и то, как только она перестанет воздействовать, дефекты самоустранятся». «Слышал, Лев. Магнитный металл какой-то», — произнесла Настя. «Даже не знаю, что с этим делать», — с насмешкой ответил тот. Услышав уверенный голос гостя, механики прекратили болтовню, пытаясь понять, что же он делает. В свете фонарей данное зрелище казалось зловещим. Темная субстанция потянулась от пальцев льва и тонкими линиями ползла в стороны, двигаясь к отмеченным пальцем границам. Три вершинки от конусов повисли на прозрачной леске уже через минуту, вызвав у хитасханов не только восхищение, но и испуг. Этот металл был одной из вершин их прогресса, и то, что с ним делал этот чужак, повергало в шок. «Почему срез черный?» — спросил первый оранжевый. «Почему вершинка конуса вся почернела, не только срез?» Проговорил второй. Они принялись касаться к своим перчаткам, и в них оказалось встроено множество всевозможных приспособлений. Фон не изменился, температура практически тоже. Магнетизм отлученных частей отсутствует. И еще через минуту темная масса скрылась с глаз, погрузившись вглубь металла, оставляя после себя борозду в несколько миллиметров. Интересно, хмыкнул инженер. Ни пыли, ни стружки. «Не знаю, как ты это делаешь», — произнес поисковик, слегка встревоженно. «Но когда тебе это удастся, нужно будет бежать. Так бежать, как вы никогда не бегали. И желательно тихо. Это всех касается. И молитесь, чтобы не было встречной волны, потому как в этом случае нас сожрут, и это будет самая нелепая и далеко не героическая смерть». «Полторы тысячи шагов», — произнес ворх. «Это по прямой, от нас до перехода. Сколько на самом деле, учитывая, как проложены проходы?» «Главное не забредать в тупики», — добавил Филих. «Это верно», — согласился Бородач. «Железный, мы с тобой впереди. Я корректирую направление. Приближаемся или отдаляемся. Ты рисуешь карту. Если впереди тупик или угроза, предупреждаешь немедля». «Как долго я тебя ждал», — ответил Гаджет. Полагаю, немного, если отталкиваться от моей жизни. Всем все ясно. — Как долго я тебя ждал, — повторил пионер. — Настя, — скомандовал ворх, но тут же смягчил интонацию. — Я бы попросил тебя остаться в арьергарде вместе с Филихом. глушить вонючек — ваша задача. Остальные пытаетесь удержаться за мной, не отстать и не сдохнуть. — Слуга взял командование? — спросил Селихив без особой претензии. «У него неплохо выходит», — ответил Синий, водя кистями и пальцами, словно что-то печатая или рисуя на видимом только ему табло. Раздался легкий скрип, и вырезанный кусок блестящего металла чуть подался вперед. «Поможем трудягам», — произнес Лев и уперся в один из спиленных конусов. Ворх схватился за два оставшихся, и в воротах появился небольшой проход, спокойно позволявший путникам пройти. Один из рабочих хитосханов внимательно осмотрел среднюю горизонтальную струну. Она не мешала путникам пройти. Возможно, лишь создавала легкие неудобства. Но механик извлек из бокового кармана кусок волокна, примерно в метр длиной, и с помощью пальцев, вернее, с помощью перчатки, припаял концы с двух сторон от конуса, после чего, не задумываясь, все теми же пальцами вырезал вершинку, тут же убрав ее в подобие кармана. «По одному!» — скомандовал здоровяк, не особо обращая внимания на действия туземцев, и лев выскользнул из ловушки, оглядываясь по сторонам, тут же принялся собирать муравьев. За его действиями, с завистью и жаждой наблюдали глаза оранжевых, выскользнувших следом, постоянно что-то нажимающих на перчатках и предплечьях. «Выдвигаемся!» — скомандовал уже филих, вглядываясь в лицо бородача, ожидая подтверждения. «Это должна была быть единственная и очень спокойная прогулка. Это полностью изолированный участок. Был изолирован не так давно». «Не стращай», — ответила Настя сквозь костюм, пытаясь поправить напульсник. «Меня твои истории не то что не пугают, даже не напрягают. Мне кажется, встреть ты горного шелеста, портки стирать пришлось бы неделю». «Знакомая зверюга, но у нас, похоже, все издохли. Их ваши предки к нам притащили». — Да, они полпланеты, если так посмотреть, сюда притащили. — Меня интересует другой вопрос, — вмешался Селихив. — Сможет ли Лев повторить свой фокус со стеной, если на нас насядет враг, если нам придется двигаться сквозь развалины крепости? — Быстрее! — подгонял Синий. — Готово! — ответил Лев, поднимаясь, и вся группа двинулась за отошедшим на десяток метров пионером. «Останками», — проговорил Ворх, обгоняя Селихифа и похлопав того по плечу. «Не понимаю. Когда речь идет о погибших крепостях, нужно говорить их останки, а не руины. Проявляй уважение». Они вышли из огромного зала, строго придерживаясь указаний Ворха, корректируемых пионером. Это не были примитивные, проеденные сотнями челюстей пещеры, вернее, не только они. После земляных проходов их встречали строго вырезанные коридоры с переходами и ответвлениями, имевшие ровные стены, а главное — ровный пол. Единственный минус такого покрытия — это издаваемый им шум, но ничего поделать с этим путники не могли. Пока они двигались вдоль ответвлений справа, ничего не происходило, но стоило им проскользнуть мимо одного рукава, уходившего влево, как пионер тут же оповестил всех, что улавливает вибрацию — Еще через пару минут Филих включил для остальных трансляцию того, что происходит вокруг. Шум ливня или, скорее даже, града преследовал их. Так отзывались тысячи ног, соприкасаясь с твердой поверхностью пола. Гул был низким, уверенным, ленивым, но неотвратимым. И лев подумал о настоящем дожде, который гонится за тобой, когда, стремглав, бежишь через чистое поле к единственному укрытию, к небольшому клену где-то впереди. «Ты, конечно, никогда не успеешь. Стихия всегда берет вверх. А случись, что все же добрался вовремя, вдруг узнаешь, что укрытие так себе. Все равно промокнешь до нитки, и зачем было тратить силы на этот рывок, тебе непонятно». «Надеюсь, здесь клен окажется посерьезнее», — прошептал юноша и подивился, чего это его потянуло на тоску по дому. «Явно ведь, что момент неподходящий, да и надежды вернуться у него изначально и не было». Он обманывал других, что она есть, но в первую очередь лев обманывал себя. Он просто выживает, как умеет, как чувствует. Он пытается сохранить себя, не сойдя с ума от всего пережитого. «Я себя оправдываю», — подумал он, и дыхание сбилось. «Из чего она решила что-то с меня требовать? Кто я ей? Я что, великий ученый или воин, или всезнающий первооткрыватель? Я никто, просто никто. Я никто». «Лев, ты как?» — словно услышав его мысли, спросила девушка. «Нормально, а что? Дышишь тяжело. Не обращай внимания, надышался, пока муравьями командовал», — тихо ответил парень, слегка замедлив ход. «Куда?» — спросил Ворх, увидев впереди развилку. «Я не вижу», — ответил гаджет. «Оба изгибаются, и ты». Ворх свернул вправо, по ближайшей траектории, по тому пути, который указывала крепость. Уже через минуту пионер произнес «Разворачиваемся, там обвал!» Все мгновенно выполнили команду, и бег их постепенно начал замедляться. Лев еще сильнее сбавил скорость. Бежать от шума ему было легче. Погоня подстегивала его, наступая на пятый. Теперь же, когда Гомон летел им навстречу, его конечности наливались ватой. Он боялся. «Что со мной?» — ковырялся в мыслях он. «Тоска? Страх? Откуда?» «Быстрее!» — рявкнул в шлемофоне голос бородача, который в этот момент обгонял всех, вновь вырываясь вперед, и лев дернулся от этого крика, и руки его задрожали. «Паника!» — проговорил он про себя. «Дышать, студент, дышать! Здесь нет ничего страшного. Пара десятков безвредных гусениц. Что в них страшного? Разве что запах. Дышать!» «Дышать!» «Кто это?» — заорал вдруг Филих, оглядываясь назад, в сторону тупика, из которого они убегали, и сделал несколько выстрелов. Там из желтого овала выходило странное нечто. Это был гуманоид в доспехах, стыки которых светились, словно внутри не существо, о хорошей мощности фонарь. Заряды легли на тело существа, не причинив никакого вреда. «Его только не хватало», — произнесла Настя, увидев знакомца. «Нужно бежать! Не трать на него заряды!» Настя с Ворхом первыми добежали до развилки, и Сорокина тут же сделала несколько выстрелов из напульсника и зажатого кристалла в ладони. Сгустки энергии, выпущенные ею, кардинально отличались друг от друга. Напульсник выдавал чуть заметный вытянутый разряд, размером с пол карандаша, вокруг которого клубилось облако розовой энергии. Голубоватый энергетический шар, выпущенный с помощью синего кристалла хозяев пирамид, был однородным и летел чуть медленнее. Розовый заряд ударил в тварь та тут же затрепыхалась, скручиваясь, словно калач, преграждая путь остальным, в то время как синий камень заставил существо мгновенно замереть. «Сколько их там?» — спросил лев, всматриваясь в кишащий жизнью коридор, из которого они пару минут назад выбежали. «Не останавливайся!» — крикнула Сорокина и толкнула парня, тонко намекая, что у них нет времени любоваться местной фауной. Она сделала еще несколько выстрелов. То же самое действие произвел и Филих. Из его предплечий вылетели две круглые молнии и, соприкоснувшись с неприятелем, разметались по сторонам раскатистым, освежающим округу треском. Его оружие оказалось явно эффективнее, заставив трепыхаться сразу десяток многоножек. Все беглецы проскочили мимо воинов, и Настя стала пятиться назад, попеременно глядя то на ползучих гадов, то на приближавшегося светящегося рыцаря. «Не трать заряды», — произнесла она. «Ни на них, ни тем более на него. Пускай встретятся. Народ, ускоряем шаг. Уверена, здесь сейчас будет много трупов». «Они сточат его», — добавил Филих. «И довольно скоро». «Угу», — разворачиваясь, ответила она и бросилась вслед убегающим. Филих шел боком, не в силах оторвать взгляд. Он понимал, что нужно бежать, но просто не мог позволить себе пропустить это. «Это что?» – подумал он. «Почему она так уверена в этом существе и откуда оно тут взялось? И самое главное, если оно такое могущественное, способное передвигаться по поверхности планеты или того больше перемещаться, то нужно разобраться, кем оно приходится. Да, неплохой бонус». Он повернулся грудью к рыцарю, пятясь назад, чтобы прибор на его груди мог заснять все необходимое и передать правителю. Рыцарь вошел в центр прохода, повернувшись передом к Хитасхану, чем вызвал у местного жителя приступ неконтролируемой дрожи, чего с ним не случалось с глубокого детства. Через несколько секунд первые многоножки добрались до латника, и Филих знал, что его броня не защитит бедолагу ни от их челюстей, ни от их яда. Вдруг цепь его засветилась желтым, и рука быстро направила ее назад, встречать хитиновых гигантов. Парящая едкая жижа разлетелась по сторонам, давая Хитосхану понять, он слишком задержался.